Глава пятая. Голливийский карьерист. Вилла хозяина Биотек Фармасиутиклс оказалась весьма уютным поместьем с обширной собственной территорией. Демьян не смог определить ее фактические границы, поскольку со всех сторон виллу окружал тропический лес. Каких-либо признаков присутствия соседей также не наблюдалось. Само поместье представляло собой комплекс из аккуратных двух- и трехэтажных домов, объединенных общим архитектурным стилем, в котором дизайнерам удалось сочетать черты колониальных построек и современных, вполне европейских архитектурных решений. Красивые каменные стены были выложены светлым известняком, а черепичную крышу венчали десяток остроконечных башенок, покрытых темной черепицей. Все здания были расположены близко друг к другу и соединялись ажурными каменными галереями скрытыми арками и навесами, что позволяло хозяевам и прислуге передвигаться по территории, не рискуя быть опаленным дневными солнечными лучами. В вечерней темноте особняк щедро подсвечивался яркими электрическими лампами, и многочисленными светильниками. Сделано это было не только с большим художественным вкусом, но и, очевидно, для удобства охраны периметра. Все дорожки к дому также хорошо освещались уличными фонарями и десятками встроенных в землю светильников. Демьян Петрович впервые видел такую красивую иллюминацию и невольно залюбовался ею выйти из машины. Сквозь одну из арок Просматривался внутренний дворик, где аккуратно ухожены невысокие пальмы. Обравляли шикарный бассейн с ярко голубой водой и декоративными мостиками сверху. До ушей гостя донеслось мягкое журчание воды, хотя самого фонтана не было видно. Водная гладь ярко светилась, освещаемая подводными светильниками, и вызывала непреодолимое желание искупаться. Ну что ж... — Похоже, все фармацевты живут небедно, — подумал Демьян. — Уж если наши шикуют и имеют недвижимость в Европе, то почему бы и местным не жить в роскоши? гонцарев громко хлопнул дверцей автомобиля, и магическое впечатление несколько смазалось. Машина, шурша покрышками по гравийной дорожке, мягко покатилась в сторону удаленного гаража, который можно было угадать по широким деревянным воротам на массивных металлических петлях. Демьян посмотрел на окна второго этажа главного здания, из которых струился теплый свет, и пошел в сторону парадного входа. Ступени были сделаны из ровного, гладкого камня, и подниматься по ним было сплошным удовольствием. Дверь распахнулась, и какой-то темнокожий индеец жестом указал внутрь холла, Демьян с прискорбием отметил, что пока не различают лиц индейцев. Все они казались ему одинаковы непривычными и вызвали устойчивую детскую ассоциацию с Чингачгуком. Что, впрочем, было не так уж и далеко от истины, учитывая южноамериканское происхождение прославленного индейца. В холле его встретила Наталья одета в светло-длинное платье, которое выглядело одновременно, роскошно и строго подчеркивая стройность фигуры. Она приветливо улыбнулась и сделала шаг навстречу. — Добрый вечер, Дэмиан. — Здравствуйте, Натали. — У вас очень красивый дом. — Спасибо. Боливия достаточно бедная страна, и поэтому каждый... Кому удалось выбиться в люди, стараться кардинальным образом изменить свое окружение и стиль жизни. Пойдемте, я представлю вас Энрико. Она подошла к группе из трех взрослых мужчин в деловых костюмах, которые оживленно обсуждали какие-то дела. При виде оборожительной Натали один из них кратко поклонился своим собеседникам и, улыбаясь женщине, пошел ей навстречу. Демьян догадался, что это очевидный был хозяин дома. Мужчина был невысокого роста, плотного коренастого телосложения, с темными волосами и небольшим круглым животиком. Он был явно старше своей жены, но очевидно считал это своим достоинством, а не недостатком. Его лицо имело небольшие признаки индейской крови, но в целом он был похож скорее на испанца или итальянца. Темный костюм Белоснежная рубашка с широкими манжетами и запонками, загорелая кожа, проницательный взгляд, черный глаз, аккуратные черные усики и безукоризненные манеры. Все это делало его образ притягательным и говорило о характере типичного взрослого мачо. — Энрико, это Демиан из России. — Добрый вечер, сеньор Демиан. Я рад видеть вас в нашем доме. Мужчина протянул руку для рукопожатия, и Демьян отметил, что оно было крепким и властным. «Здравствуйте, сеньор Мартинес. Я очень рад нашему знакомству. Зовите меня просто Энрике. Так меня называют друзья. Вам нравится в нашей стране?» ну, «Честно говоря, у меня еще не было возможности познакомиться с вашей страной. Я прилетел лишь несколько часов назад. Это ничего». — Завтра мы покажем вам красоты Боливии, и вы поймете, насколько богата наша страна и как много в ней возможностей для бизнеса. — Я благодарю вас, но я хотел бы сначала... Э, — Прошу простить меня, — перебил сеньор Мартин с Демьяна. — Я должен встретить новых гостей. У нас с вами еще будет много возможностей для бесед. Моя жена поможет вам адаптироваться здесь. Еще раз прошу меня простить». С этими словами сеньор Мартинес, улыбнувшись, Натали шагнул в сторону и, обойдя Демьяна, направился в сторону группы из четырех мужчин, которые только что вошли в холл. Немного погодя, Натали также оставила Демьяна, уйдя встречать вновь прибывших. Демьян остался один. Он наблюдал, как холл быстро наполняется незнакомыми людьми, каждый из которых считал своим долгом пожать руку Энрике, И слегка приобнять его. При этом, несмотря на радушие, которое источал хозяин дома, со стороны было хорошо заметно, с каким большим почтением относились к нему все, без исключения гости. Вскоре всех пригласили в обеденный зал, который располагался на втором этаже дома. Сквозь темные ветви густого кустарника Хесус не мог толком разглядеть вновь прибывшего гостя. Сумерки сглаживали черты его лица, и единственное, что можно было понять с такого расстояния, так это то, что прибывший был европейцем. Работая на коротышку, Хесус хорошо научился отличать европейцев от американцев по манере поведения. Он одинаково не любил, и тех, и других, и знал, что для убийцы национальность жертвы не имеет значения. Но сегодня он не должен был убивать. Коротышко поставил задачу четко проследить за гостями Энрика Мартинеса и при появлении новых лиц сразу же доложить ему, по возможности выяснив имена и страну. Этот точно не был американцем. Он не был похож на Гринго. Американцы, как правило, более подвижны, их шесты всегда имеют слегка развязанный характер, а манера поведения чаще всего отдает бестактностью. Может быть, на свете есть и другие американцы, но Хесусу они еще ни разу не попадались. Тем временем, молодой европеец, немного осмотревшись, вошел в дом. Хесус решил, что было бы неплохо подобраться ближе, но в то же время понимал, что на ярко освещенных дорожках он может стать легкой добычей для головрезов Энрике. Гравий снова зашуршал, предупреждая о появлении новой автомашины. Хесус решил, не теряя времени, воспользоваться этим посторонним шумом и, прижавшись к земле, ловко пополз между пышных ветвей кустарника. Его темная одежда хорошо скрывала фигуру в сгущающихся сумерках, Но все равно надо было быть очень осторожным. Короткими перебежками ему удалось пробраться метров на тридцать ближе к дому. Подходить еще ближе было бы неоправданным риском. Прижавшись к стволу мощного хлопкового дерева, Хезус воспользовался веревкой, которую мог использовать по своему усмотрению для абсолютно разных целей. Сейчас он обхватил ею ствол и, плотно сжав концы веревки в руках, Начал ловко карабкаться по стволу вверх. Машина остановилась у парадного входа, и пассажиры вышли на улицу. Этих людей Хесус уже видел в доме Энрике и хорошо знал их имена. Они быстро прошли небольшое расстояние до крыльца и скрылись за дверью. Видимо, они не привыкли оставаться подолгу на открытом пространстве. Хесус полез еще выше. Хлопковые деревья являются настоящими исполинами и достигают в высоту 60-70 метров. Они имеют толстый ствол с могучими ветвями, покрытыми довольно колючими шипами. Кое-где под руку попадались плоды, крупные мясистые коробочки, наполненные семенами и изнутри покрыты пушистыми блестящими волосками, напоминающими хлопок. Ловко перебрасывая веревку, Хесус взбирался вверх, словно дикий зверь. Теперь он уже мог дотянуться до нижних ветвей дерева. Взявшись правой рукой за толстую ветку, Хесус подтянулся и легко покошачий вполз в самую крону. и Он поднялся еще немного выше и теперь аккуратно полз по одной из веток, что вела в сторону дома. Распластавшись на ней, Хесус замер, с удовлетворением отметив, что отсюда были прекрасно видны окна второго этажа. Сквозь них он четко видел огромный обеденный стол, вокруг которого рассаживались люди. Вскоре Хесус увидел и самого Энрике, который прошел вдоль стола и сел рядом с гостями. Теперь Хесусу предстояло несколько часов неподвижно лежать в засаде, внимательно запоминая малейшие детали ужина. Зал представлял собой сводчатое помещение, похожее на внутренности средневекового замка. На потолке были хорошо видны массивные деревянные балки, которым на цепях крепились большие железные светильники с электрическими свечами. В центре зала стоял длинный массивный стол, за который было расположено порядка 40 тяжелых деревянных стульев. Энрико сел во главе стола, А Демьяна посадили в противоположном конце, почти у самого выхода. Он занял предпоследнее место рядом с каким-то венгром по имени Аттилла. Очевидно, так хозяева посчитали, что представители славянских народов быстрее найдут общие темы и будет о чем поговорить за ужином. Общительный венгр с удовольствием вспоминал, как в школе его заставляли учить русский язык, а также рассказывал, о великом войне варваре Аттилле, в честь которого его назвали родители. Демьян еще раз оглядел присутствующих за столом. Мужчины были преимущественно старше сорока лет, выглядели они по-разному и, очевидно, представляли разные нации. Натали была единственной женщина на этом ужине, не считая горничных, одетых в нарядные белые передники и такие же белоснежно-накрахмаленные кокошники на голове. Они проворно расставляли огромные блюда с едой, большими кусками ароматного свежезапеченного мяса и какие-то мисочки с местными соусами. Кирепкового алкоголя за столом не было, только бутылки с красным вином и минеральная вода. Не все гости были знакомы друг с другом, хотя некоторые, безусловно, общались и раньше, и теперь живо интересовались, как идут дела у соседей. Им догадался, что, несмотря на семейную обстановку ужина, это были деловые партнеры сеньора Мартинеса. Вероятная рассадка отражала степень значимости гостей по отношению к хозяину дома. По бокам от Энрихи и Наталии Сидели более возрастные гости, которые вели себя чуть свободнее, чем другие. Беседу вел только Энрике, в то время как Натали лишь вежливо улыбалась гостям и внимательно наблюдала за порядком в целом. Она напоминала собой королеву, подле главы государства, и как только Демьяну пришло на ум такое сравнение, он уже не мог отделаться от этой устойчивой ассоциации. Аттила был энергичным мужиком, который успевал не только болтать, но и активно работать ножом и вилкой. Он щедро поливал кусок мяса ароматным белым соусом и постоянно нахваливал кухню в доме Энрика. — Вы, Дэмиан, больше нигде в Боливии не найдете такой роскошной еды, как в этом доме. — У Энрики превосходный вкус во всем. — А вы здесь часто бываете? — Не очень. Моя фирма начала сотрудничество с «Биотекс» «Фармасьютикалс лишь около года назад, но мне очень нравится бывать в гостях у Энрики». «Вы производите лекарства?» — поинтересовался Демьян. «Кремы!» — стараясь проживать большой кусок мяса, — ответил Атилла. Он сделал большой глоток вина из бокала и, смакуя момент, посмотрел на Демьяна. Потом продолжил. «Мы производим очень качественную венгерскую косметику». А у Энрика закупаем некоторые компоненты для нашей новой омолаживающей серии. Здесь растет много удивительных растений, которые дают половину успеха нашим продажам. А вторую половину что дает? Поинтересовался Демьян. Маркетинг, конечно. Реклама и маркетинг. Вы себе не представляете, какую я сейчас роскошную рекламу, На телевидении будут запускать. О, вы непременно должны посмотреть и сказать мне свое мнение». «Обязательно скажу, если покажете». «Покажу. Я вам все покажу. У меня в Макбуке есть все ролики. А еще вам покажу, какой шикарный фотосет мне отсняли для печатной рекламы в журналах. не ее делал лучший фотограф Венгрии. Я вам вот что скажу, дорогой Дэмион». Никогда не жалейте денег на рекламу. Никогда. Моя новая рекламная кампания обойдется мне почти в 10 миллионов долларов. И я уверен, что верну все вложения еще до Нового года». К ним подошла Натали. «Сеньоры, у вас все в порядке? Вам не скучно?» «Натали, как нам может быть скучно в таком прекрасном доме?» Венгер расплылся в искренней улыбке. «Ну, хорошо». «Демьян, внимательно слушайте Атиллу. Этот балагурда в самом деле является очень успешным предпринимателем с годовым оборотом в пару сотен миллионов евро». Она улыбнулась и мягко похлопала Демьяна по плечу. Прозвучала эта фраза двояко, словно бы Демьяну, как школьнику, дали новые домашние задания. Затем Натали пошла к гостям на другой стороне широкого стола, Атилла вновь отрушил бокал с вином и, склонившись к Демьяну, прошептал ему на ухо. «Шикарная женщина! Просто шикарная! А какой неум! И порой, мне кажется, это она здесь всем заправляет! Энрик, конечно, очень квалифицированный партнер, но мозг всего предприятия определенно натали Демьян понял, что его венгерский друг уже хорошо выпил, хотя, конечно, понимал, что его собственная оценка способностей королевы была аналогичной. Не в последнюю очередь на венгра подействовали и горы. Все-таки они сейчас находились на огромной высоте, и особенности климата при употреблении алкоголя надо было брать в расчет. Демьяну уже пить совсем не хотелось. У него весь вечер слегка побаливала голова, и он понимал, что это, скорее всего, Тоже последствия пребывания в высокогорной местности. Шумные разговоры в трапезном зале лишь усугубляли его мучения. Он устал и решил освежиться в туалетной комнате. смуглая индейская горничная, чей возраст Демьяну определить не удалось, указала ему на деревянную дверь с большим метрическим кольцом в конце коридора. Оказавшись в туалетной комнате, Демьян зафер дверь засов и подошел к широкому зеркалу развера в полстены. Раковина выглядела, как огромная каменная полусфера, которая лежала на толстенной деревянной столешнице. Ближе к зеркалу располагалась плоская вазочка с живыми тропическими цветами, а чуть поодаль на причудливой подставке лежала целая горка скрученных в трубочке полотенец. Покрутив два бронзовых крана старинного вида, Демьян обнаружился, и из одного крана шел кипяток, а из второго ледяная вода. Тогда он наполнил каменную чашу водой из обоих кранов, смешав ее таким образом. С удовольствием умыв лицо и смочив одно из полотенец теплой водой, протер им уши и шею. Стало намного легче. Демьян бросил мокрое полотенчика в плетеную корзину и взял себе второе из стопки. Вытирая лицо насухо, он подошел к небольшому окошку в верхней части стены и, став на цыпочки, машинально выглянул в него. Это окна тянуло приятной ночной прохладой, и Демьян решил задержаться еще на пару мгновений. В ночной темноте дорожки к дому были ярко освещены и разбегались в разные стороны, как нити светящейся паутинки. Внезапно его внимание Привлекло какое-то движение, и Демьян замер. Из-за угла одной из построек на дорожку вышли несколько человек, которые, пройдя пару десятков шагов, встретились с другой, такой же группой. Демьян видел, что мужчины были одеты вовсе не как фермеры или подсобные рабочие. На них была одежда армейского образца, а в руках были автоматические карабины. Рассмотреть мужчин лучше не позволяли сумерки, но и увиденного хватало, чтобы иметь пищу для размышлений. Группа разделилась на три части, и каждая отправилась патрулировать свою часть территории. В том, что это был именно патруль, сомнений не было. Но от кого могли охранять виллу сеньора Энрико Мартинеса, пока было абсолютно непонятно. Демьян отошел от окошка и задумчиво посмотрел на свое отражение в зеркале. С одной стороны... Ничего необычного в охране уединенной виллы не было. Ну, в конце концов, может быть, в этих тропических лесах водятся какие-то опасные дикие звери. С другой стороны, на фоне явного высокого финансового благополучия Газборина Мартинеса у него могли быть завистники. А какова криминальная обстановка в этой стране, Демьян зал в принципе. Но чуть настойчиво указывало на третий вариант Все, что он успел увидеть за ужином, до боли походило на собрание мафиозного клана. У Демьяна было устойчивое ощущение того, что за столом собрались не просто партнеры по бизнесу, а люди, составляющие основу некой семьи, во главе которой был Энрике, и, возможно, женщина, которую Демьян про себя называл исключительно королевой. Весь сегодняшний ужин – Напоминал ему сцену из фильма про крестного отца. Единственное, что было непонятно, в таком сценарии, зачем Демьяна усадили за общий стол? Зачем вообще его позвали на этот ужин? Ведь, по сути, он не имел ни малейшей возможности поговорить с Энрике и задать интересующие его вопросы. Ну что ж, похоже, боливийская жизнь полна загадок. Демьян пригладил волосы и решил, что... Пора возвращаться в общий зал. На следующее утро Демьяна разбудил телефонный звонок. Квартия с ресепшн-отеля сообщил что его ожидают внизу. Наскоро поборившись и одевшись, Демьян спустился в холл. Было десять часов утра, и он плохо выспался, ведь водитель привез его в отель поздно ночью, а значит спать ему пришлось не более шести часов. В холле оказался Аттилла, который широко улыбнулся, увидев Демьяна, и зашагал ему навстречу. «Доброе утро, Демьян! Надеюсь, вы хорошо выспались, ведь сегодня у нас с вами куча работы». «Какой работы?» — вместо приветствия спросил Демьян, не очень понимая, что происходит. «Ну как же! Вы разве забыли? Сегодня мы с вами должны посмотреть несколько домов» а я заодно покажу вам обещанные образцы рекламы. А, да, припоминаю. На самом деле Демьян с трудом вспоминал, о чем они говорили накануне. Усталость от долгого авиаперелета, смена часовых поясов, высокогорный воздух и местное вино — все это здорово осложняло его воспоминания о прошедшем вечере. Но он помнил что, провожая гостей Натали, что-то говорила о совместной поездке с Атиллой, но детали вспоминал с трудом. «Вы неважно выглядите, мой друг!» — заботой в голосе произнес венгр. «Пойдемте, я напою вас местным зеленым чаем, который творит чудеса. Заодно нам с вами надо хорошо позавтракать. А времени у нас на все про все не более получаса». Они прошли в маленькую уютную столовую отеля, и оттело первым делом, как и обещал, что-то попросил у индейца в форме персонала гостиницы. Тот, понимающий, кивнул, глядя на Демьяна, и быстро ушел. Вскоре на столе перед Демьяном стояла странная посудина из коричневого высушенного плода, напоминавшего большую грушу, а внутри нее был налит горячий напиток. Сделав Несколько осторожных глотков Демьян с удивлением обнаружил, что в голове прояснилось. Неприятные последствия горной болезни отступили, и в целом он стал ощущать себя значительно бодрее. От тела, который с удовольствием уплетал яичницу с беконом и бобами, и с улыбкой наблюдал за Демьяном, проживал полный рот пищи и воодушевленно сказал, «Нет, если интересно, то это называется мате Любимый напиток чай говары. Зеленый чай, который местно употребляют, чтобы легче переносить высокогорье. Хорошая штука. Демьян одобрительно кивнул и сделал еще несколько больших глотков терпкого напитка, чувствуя, как живительные силы наполняют его организм. Хотелось бы знать, из чего его готовят. Возьму с собой на родину пару пачек такого чая. Оттилла рассмеялся, и кинул индейцу, чтобы ему принесли кофе. — Ну, рецепт тут нехитрый. Это листья коки. — Коки? Демьян с сомнением посмотрел на венгра, пытаясь определить, не шутит ли тот. — Да, все верно, коки. — Демьян, но ну вы разве не знали, что ливия вторая страна в мире после Колумбии по выращиванию коки? — Фантаз этого растения... «Здесь можно встретить во многих местах, хотя говорят, что самая хорошая кока растет исключительно на труднодоступных склонах гор». «А разве не из нее делают кокаин?» Демьян несколько растерянно посмотрел на свой напиток. «Это вообще легально?» «Здесь абсолютно легально. Для нас, европейцев, слово «кокаин» звучит как запретное табу. Нас так воспитывает общество». Но здесь, в Боливии, это обычный кустарник. Его листья собирают и сушат. А зачем в качестве приправы кладут во все, что только можно представить? В кашу, в суп, в чай. Этому растению столько же тысяч лет, сколько в этих горах живут люди. И, грубо говоря, они только потому здесь и живут, что у них есть кока. — Не понимаю, — искренне произнес Демьян. Да что ж тут непонятного? Местные высокогорные условия абсолютно непригодны для нормальной жизни. Но для индейцев в Боливии это их родина. Единственная, которую они знают. И издревле они жуют рысья коки, потому что в них содержатся тонизирующие вещества, которые позволяют справляться с высокогорными нагрузками и преодолевать большие расстояния. Когда они ходят по местным джунглям или отправляются в сельву. И не забывайте, что мы с вами находимся на территории некогда могущественной империи инков, у которой хока была священным растением, недоступным для простолюдинов. Ее могли употреблять только жрецы и самые высшие слои общества. Это было развитое государство десятками торговых городов, Электронной почты тогда не было, а лошади здесь не знали, так что все письма из одного города в другой должны были доставлять быстроногие воины-гонцы. Им в качестве исключения давали жевать листья, чтобы они не чувствовали ни усталости, ни боли. Здесь, в Ла-Пасе, листья-коки жует даже сам президент Моралес, так что пейте смирее, все это абсолютно легально. Честно сказать... Вы меня удивили. Да, тут много удивительного на первый взгляд. Но вот скажите мне, как называется самый популярный напиток Америки? Ну, не знаю, вроде Кока-Кола? Верно. Он называется именно Кока-Кола. И изначально содержал тонизирующие вещества из этих двух южноамериканских растений: листьев коки и орехов колы. Интересно почему? — Да потому что людям нужны нейростимуляторы, чтобы встряхнуться и быть бодрее, как вам сейчас. — Скажу по правде, я не задумывался над этим, но сейчас понимаю, что вы правы. Хотя, конечно, меня это несколько смущает. — Но вас ведь не смущает слово «кофеин», тонизирующая вытяжка из плодов кофе. Почему тогда смущает слово «кокаин»? Абсолютно аналогично вытяжка из листьев коки. «Ну, ведь это же наркотик!» — вяло попробовал возразить Демьян Венгру. Приходилось признать, что весельчак и впрямь обладал очень острым умом и говорил крайне убедительно. «Так и кофе тоже наркотик, просто он слабее и действует не столь губительно. Что удивительного в том, что кто-то, зная о супертонизирующем эффекте листьев кофе, додумался делать из него еще более ядреную вытяжку, В виде знаменитого белого порошка, способную вызывать у человека такой мощный прилив сил, вплоть до чувства эйфории. Это обычная история. Кокаин долгие века использовали в медицинских целях, наравне с морфием и другими подобными веществами. Тут, сами знаете, с помощью ножа можно почистить яблоко, а можно убить человека. Это вопрос исключительно того, в чьих руках оказывается нож а кустарники коки ни в чем не виноваты. Да равно, как и сами боливийцы. Вы, кстати, уже поели?» Татилло посмотрел на часы на стене столовой. «А то нам выдвигаться пора». Луис вошел в небольшой кабинет реке Маратинуса. Несмотря на раннее утро, Хозяин дома работал с документами, сидя за широким рабочим столом. Он оторвался от дел и внимательно посмотрел на начальника охраны. «Ну, что там?» «Все подтвердилось, сеньор Мартинес. Несмотря на многолетнюю службу, Луис не позволял себе иного обращения к господину. Этим он демонстрировал свое уважение к патрону». «Где на этот раз?» «Сегодня он подошел намного ближе». Вероятнее всего, вначале он прятался под кустами, а затем переместился к дереву восточной дорожке. Мы нашли на дереве следы веревки, при помощи которой он забрался наверх. Оттуда он наблюдал за вчерашним ужином. Энерико внимательно смотрел на докладчика, затем медленно потер переносицу и тихо сказал, «Значит, ему опять не иметься». После очередной отсидки Коротышка стал совсем неуправляем и теперь представляет реальную угрозу. Мне заняться устранением его шпиона? Нет, Луис, погоди немного с устранением. Мы должны действовать наверняка и быть очень осторожны. Как говорила моя бабушка, птица не может летать нигде не садясь. У него должно быть логово, в котором он отсиживается днем». Энрике погладил свои черные усики, размышляя. Так что для начала поймайте мне этого шпиона. Посмотрим, как много он знает и какое у него было задание. Возьмите его живым, чтобы я мог лично допросить его. Хорошо, сеньор. И еще, Луис. Энрике немного задумался, взвешивая принимаемое решение. Наверное, надо все же усилить. Охрану периметра дома и, на всякий случай, попробуй разыскать Фернандеса. Думаю, что в скором времени нам могут понадобиться его услуги». Луис настороженно посмотрел на своего господина. сеньор простите меня, Фернандес — это ведь тот самый киллер». «Верно», — спокойно произнес Энрике. «Но вы уверены, что мы готовы занять место коротышки?» «Мы уже давно готовы, Луис. Не скажу, что я сильно этого хочу, но младший Родригес попросту не оставляет нам другого выбора. Думаю, в руководстве картеля придерживаются схожего мнения». «Хорошо, сеньор», — кивнул Луис и вышел, аккуратно затворив за собой дверь кабинета Энрике проводил его взглядом и остался размышлять над принятым решением. «Братья Родригес...» всегда были его головной болью. В прошлом соперничество в двух кланов временами обострялось, но Энрике всегда находил возможности для полюбовного решения спорных вопросов. Однако после того, как старшего из братьев убили в перестрелке с полицейским спецназом, а младший Родригес возглавил семейное дело, все пошло совсем наперекосяк. Милкий гаденыш Родригес по прозвищу «Коротышка» Был его давним врагом, и корни этой вражды уходили в далекое прошлое самого Энрике. В те годы, когда он еще бегал босяком по пыльным дорогам вокруг плантаций и таскал на своем хребте тяжеленные мешки с товаром. Выйдя, потворяящее солнце на улицу, Демьян увидел черный джип, «Порше и в очередной раз подивился тому, насколько контрастной может быть жизнь в этой стране. Тотелло ловко запрыгнул на заднее сиденье джипа, и Демьян хотел последовать за ним, когда услышал крик. «Хай! Элрусса!» Обернувшись, Демьян увидел еще один джип, правда, попроще. Стоявший рядом водитель «Метис» махал ему рукой указывая на машину. Увидев сомнение Демьяна, Водитель ловко подбежал к задней дверце машины и распахнул ее, выжидательно глядя на Демьяна. Теперь сомнений не было. Машина предназначалась именно ему. Маленький кортеж резво взял с места. Сидя на мягком сиденье, Демьян следил за тем, как впереди идущая машина на высокой скорости проезжает повороты дороги, временами поднимая клубы песчаные пыли собочены. Такая лихая поездка... Почему-то подняла настроение Демьяну, но он с удовольствием смотрел, как они проносятся мимо невысоких колоритных домиков, как случайные прохожие провожают взглядами блестящие на солнце лакированные автомобили. Они пронеслись мимо нескольких городских кварталов и очутились на довольно узкой мощной улочке. Водитель немного снизил скорость, потому что по мостовой ходили местные жители в забавных одеждах. Большинство мужчин были в теплой шерстяной одежде, поверх которой были одеты пыльные черные пиджаки. На головах многих из них были одеты уже знакомые Демьяну шляпы-котелки, поля которых днем защищали от солнечного излучения, а теплая шерсть не давала мерзнуть после заката солнца. У некоторых, впрочем, прямо под шляпами были одеты разноцветные вязаные шапочки с даринными ушами, опускавшимися до самых плеч. Эти шапки были сотканы из пестрых, невероятно ярких нитей всех немыслимых цветов, и порой казалось, что судьба забросила Демьяна на какой-то альпийский горнолыжный курорт, где молодежь собралась весело покататься на сноубордах. Однако прохожие не были похожи на молодежь и уж точно не собирались кататься на сноуборде. По большей части это были индейцы, либо метисы испанских кровей, чьи смуглые лица были спещрены глубокими морщинами, отчего казалось, что каждому из них никак не меньше ста лет. Возможно, это климат делать их лица такими, подумал из Демьяну. Оказались... Многочисленные торговые палатки и водитель, который, видимо, был не самым разговорчивым парнем, бросил Демьяну. Меркада? Этого одного слова, видимо, по его мнению, было абсолютно достаточно, чтобы понять, о чем идет речь. Впрочем, оно действительно было понятно и без перевода. Меркада, скорее всего, было синонимом слова «маркет», то есть «рынок». В палатках продавали Разум нехитрую утварь, горшки, а также большое количество овощей и пестрых тканей. Однако через минуту машина резко свернула вправо, и рынок остался позади. Водитель прибавил скорость, и вскоре их кортеж, ревя двигателями, уже круто взбирался в гору. Из окна вновь открылась панорама города, расположенного в жерле спящего вулкана. Передний джип свернул на боковую дорогу и, проехав не более километра, резко затормозил перед небольшой каменной виллой. Катило вышел из машины и немного потоптался, разминая ноги. Демьян тоже вышел, не совсем представляя свою роль в происходящем. в середине дня они посетили шесть вилл, в основном расположенных в горах, откуда открывался отличный панорамный вид на столицу. Как выяснил Демьян, Венгер был настолько доволен совместным бизнесом с санрике что решил прикупить себе недвижимость, чтобы с большим комфортом проводить время в своих командировках. Судя по всему, Аттила намерялся часто и подолгу наведываться в Ла-Пас. Боливию трудно назвать привлекательной стороной для проживания, и поэтому цены на Виллы были относительно невысокими. Честно говоря, Демьяну понравилась первая же посвященная ими вилла. Ее хозяйка оказалась женщиной лет пятидесяти, видимо, американка, чей муж много лет назад прибыл в страну чтобы работать на газовую компанию. Дом был в отличном состоянии, имел несколько роскошных комнат, небольшой бассейн и собственный сад. Однако Демьяна больше всего поразил санузел, Это было просторное светлое помещение, внешняя стена которого была сделана из абсолютно прозрачного стекла. Это огромное окно от пола до потолка выходило на зеленый склон с аккуратно подстриженной травкой, откуда открывался роскошный вид на небольшой лес у подножья горы и город вдали, над которым висела призрачная голубая дымка. Демьян зачарованно постоял у окна, представляя себе как каковы это должно быть лежать здесь в ванной и смотреть на город у твоих ног. Однако дом не понравился, и они поехали смотреть следующий. Потом был второй и третий. Демьян не знал критериев, по которым венгр выбирал себе место жительства, а потому попросту наслаждался видами. В целом ему нравилась эта поездка, больше похожая на обзорную экскурсию. Все происходящее вокруг него было настолько новым и непохожим до его привычной будни, что он просто отдыхал, стараясь получить как можно больше впечатлений от смены обстановки. Вернувшись днем в отель, Демьян только и успел принять душ. На ресепшн их сатилы уже ждала Натали. Она отвезла обоих на обед в какое-то небольшое место ресторанчик, где гости насладились довольно простой, но в то же время вкусной едой. Пища не была плотной и, очевидно, соответствовала времени суток. После короткого обеда они, наконец, попали в офис компании «Биотек Фарма Сьютиклс», который, к удивлению Демьяна, не отличался особой роскошью. Снаружи здание представляло собой невысокий дом, около десятка этажей в высоту. На парковке было чисто. Кое-где стояли небольшие бетонные вазочки с яркими местными цветами. По периметру были высажены кусты муравьиного дерева и жакаранды, обийно покрытые шапками розовых цветков. Внутри офиса все было обставлено строго и по-деловому. Люди сидели за обычными конторскими столами и выполняли обычную офисную работу. Чувствовалось, что каждый хорошо знает свои обязанности и занят делом. Тимьян не успел толком рассмотреть работников, поскольку его сатилы проводили в небольшой кабинет для совещаний, где на овальном столе были разложены эскизы образцов упаковки. В помещении уже находились два каких-то местных специалиста, которые с готовностью поясняли нюансы предлагаемой упаковки и внимательно фиксировали все договоренности в специальном бланке. Таттила достал свой макбук, и начал показывать Демьяну обещанные видеоролики и фотосеты. Он был настолько увлечен своим рассказом, что Демьян поневоле заслушался и проникся его идеями. Вместе с Натали они обсудили нюансы расположения, надписей и картинок, отобрали наиболее удачные сочетания цветов. Демьяну нравилось, с какой простотой его подключили к работе над незнакомым проектом и он с удовольствием делился своим мнением с коллегами. Работа шла с пора, и они хорошо продвигались, не замечая, как летит время. После обсуждения деталей маркетинговой кампании линейки косметических кремов, Натали предложила гостям вернуться в отель. Демьян поинтересовался, увидит ли он в ближайшее время Энрике, чтобы обсудить с ним свои деловые вопросы. «Да, дорогой Демьян, Вы обязательно увидите сегодня Анрика. Он просил, чтобы я привезла вас вечером на одно из наших производств. — А почему вечером? Это будет достаточно удобно? — Не волнуйтесь, — ответила Натали. — Здесь, в Боливии, многие дела решаются после заката солнца, когда на улице не так жарко. Мозг работает лучше. С этим было трудно не согласиться. Демьян здорово утомился сегодня днем. Несмотря на прохладный воздух в машине, он сильно уставал во время коротких вылазок по осмотру вил Возможно, его организм еще не адаптировался в полной мере к горному климату, а, возможно, это была обычная реакция на палящее солнце. В южных странах по этой причине часто устраивают дневную сиесту, а государственные и муниципальные учреждения часто работают ночью. Боливия была одновременно и южной, и горной страной. Здесь были свои правила. Вернувшись в гостиницу, Демьян снова принял душ. Затем он прилег на кровать, чтобы немного отдохнуть перед вечерней поездкой, и моментально уснул. Звонок телефона вырвал его из сладкого забвения. Оказывается, было уже восемь часов вечера, и наталья ожидала Демьяна в холле. Демьян удивился – как Натали удается так хорошо выглядеть при столь плотном рабочем графике. Несмотря на позднее время, она была свежа и улыбчива, хотя Демьян был уверен, что сеньор Мартинес всех своих сотрудников держит в постоянном тонусе, и Натали не была исключением. Они сели в машину, и Демьян узнал Гонсалеса, который, видимо, был личным шофером Натали. Тот резко... Нажал на педаль, газ, и машина рванулась сквозь ночь, вырезая из нее яркими ксеноновыми фарами куски дороги. «У богатства есть свои прелести», — подумал Демьян, откидываясь на удобные кожаные сиденье автомобиля. Ну и вкалывать этим ребятам тоже приходится немало. Через полчаса машина подъехала к высокому белому забору, обнесенному сверху клубками колючей проволоки. У ворот на кронштейне была хорошо заметна огромная видеокамера в защитном металлическом кожухе. Гонсалес моргнул фарами, и их незамедлительно пропустили на территорию. Здания цехов представляли собой светлые одноэтажные корпуса, правда, некоторые из них были довольно высокими. над крышами виднелись десятки больших и малых труб, из которых струился белый пар «Фабрика Гудела». Войдя внутрь, Демьян сразу увидел Энрике, которого сопровождал какой-то мужчина в светлом комбинезоне. Тот шел в накинутом на плечи белом халате и смешной белой кепке с коротким козырьком на голове. Впрочем, ему самому вскоре выдали точно такую же кепку и белый халат с логотипом «Биотек Фармас «Добрый вечер, Демьян! Добро пожаловать на наше маленькое производство!» — Здравствуйте, Энрике. — Это сеньор Гомес, наш технический директор, — представил Энрике мужчину в комбинезоне. — Впрочем, я думаю, мы отпустим его пока, а я сам покажу вам наши производственные мощности. Сеньор Гомес уважительно поклонился и пошел проверять работу ночной смены, в то время как Энрике повернулся и пошел по проходу в сторону больших дверей с надписью «Склад». В этом небольшом, но очень энергичном человеке чувствовалась большая способность повелевать людьми. Его движения были плавными, но очень уверенными. За таким человеком хотелось идти, куда бы он ни шел. И Демьян поддался этому ощущению. «Здесь находится склад ингредиентов», — показал Энрике на высокие многоярусные стеллажи с крупными разноцветными ярлыками. А вот там дальше расположен склад упаковочных материалов. Пойдемте, кстати, посмотрим пару новых образцов. Эндрике пошел в сторону ярко освещенного помещения, где несколько рабочих с трудом катили огромную бобину с упаковочной пленкой. Увидев хозяина, все трое уважительно поздоровались. Демьян отметил, что сеньора Мартинес... Несмотря на свой высокий статус, держится дружелюбно и общительно. Сейчас в нем не было того, несколько высокомерного Энрике, что запомнился Демьяну по вечернему приему на званом ужине. Сейчас он представал в новом качестве трудолюбивого профессионала, знающего и любящего свое дело». Шум в этом помещении был больше обычного. Очевидно, за стеной находилось какое-то оборудование, которое создавало постоянный мерный гул. Иногда что-то ритмично стучало, и Демьян предположил, что это пресс или аналогичное оборудование, которое мерно штампует какие-то упаковки. Они подошли к Бобине, и Энрике попросил снять с нее защитную пленку. Взявшись за край, он вместе с рабочими вытянул несколько метров упакоченной фольги и внимательно ее рассмотрел. Затем обернулся и кивком подозвал Демьяна подойти ближе. «Новый способ печати!» — чуть повысив голос, прокричал Энрике, перекрикивая фабричный шум. рота гравюра Мы недавно решили перейти на нее, потому что теперь можем использовать до девяти цветов сразу. Рисунок получаться значительно более живой». Затем он ткнул пальцем в какой-то элемент дизайна и, вновь повысив голос, добавил. — Вот тут, смотрите внимательно. Видите, цвета немного наползают друг на друга. — Да, — сказал Демьян, с трудом разглядев на рисунке отклонение в пару миллиметров. — Надо будет поставщику показать, чтобы в следующем тираже исправил. Энрико жестом показал рабочим, чтобы ему отрезали кусок фольги с дефектом. Сложив образец пополам, хозяин убрал его в карман халата. — В нашей бедности мелочей нет. На первый раз нахажем поставщика скидкой, а если повторится то завернем всю партию назад. Хотя четкость картинки мне понравилась. — Ага. Демьян лишь энергично кивнул, понимая, что перекрикивать шум не имеет смысла. Было очевидно, что Энрике знает на своем производстве каждый винтик. Он ходил туда и сюда, от станка к станку, из цеха в цех. Рабочие и мастера ночной смены, видимо, давно привыкли к подобным визитам своего босса и не отрывались от своей работы. Иногда Энрике подходил к сотрудникам и о чем-то коротко расспрашивал их. Демьян попросту следовал за ним по пятам, и старался запомнить, как работает тот или иной механизм. Это было действительно очень интересно, и экскурсия произвела на него должное впечатление. Все двигалось, шумело, стучало, переливалось в емкости, двигалось по транспортерам, штамповалось, упаковывалось и снова двигалось, двигалось и двигалось. На погрузочную площадку, То и дело въезжали разные машины. Одни разгружались, другие, напротив, забирали готовый товар. Кругом сновали электропогрузчики, перемещая обтянутые стретчем паллеты с коробками. Непрерывный конвейер империи Энрика Мартинуса работал даже ночью. Впрочем, как и сам энрике В какой-то момент энрике сказал, что ему надо срочно принять участие в совещании. А Демьена... Он распорядился отвезти в гостиницу. Была уже поздняя ночь, и голова мало что соображала от избытка впечатлений за день и мерного гула большого производства. В машине Демьян немного подремал, и полусонный вернулся к себе в номер. Его мозг пытался еще над чем-то думать, но сон брал свое. Толком поговориться на реке Опять не удалось, и Демьян понял, что решить вопросы... По-быстрому. Видимо, не удастся. Распорядок жизни местного партнера и странная рутина его поручений медленно, но верно затягивали процесс решения вопросов. С другой стороны, Демьян не мог не отметить, что эта новая, весьма странная жизнь, которая незаметно засосала его в себя, начинает ему нравиться. Засыпая, он чувствовал огромную усталость от прошедшего дня, но одновременно испытывал большое удовлетворение. За один день с ним произошло так много разных событий, что картинки ярких воспоминаний тут же наполнили собой его разум, и Демьян Петрович вновь мгновенно забылся в сладком сне.